Москва-Хабаровск. 6 октября. Раннее утро. Начальник управления контрразведки в гор Леонсия Константиновна Зорич, несмотря на свой женственно-модельный вид, была очень жестким и уверенным в себе человеком. В службе внешней разведки она проработала 7 лет, успешно преодолев служебные ступеньки от лейтенанта, рядового сотрудника информцентра, до майора, сотрудника отделения специальных операций третьего управления, занимавшегося странами Азии. Она отлично владела китайским, корейским и японским языками, а также неплохо говорила на хинди, иранском и малайском языках. Перейдя в новую для нее структуру войск геофизической обороны, Леонсия быстро вошла в курс дела, получила звание полковника и возглавила контрразведку в Гор, зарекомендовав себя классным специалистом, профессионалом своего дела. После инцидента Афанасия Пахомова, командира группы «Гонго», с полковником Резниковичем, начальником службы собственной безопасности УВД Костромы, вдруг заинтересовавшимся дедом Афанасия Геннадием Терентьевичем Пахомовым, изобретателем Неймса, Стало ясно, что изобретением интересуются совсем другие люди, связанные каким-то образом с бывшим начальником Резниковича, руководителем УВД Хабаровского края, полковником Мережковским. Леонсия подняла все свои связи, подключила бывших коллег из ФСБ и СВР и вскоре выяснила все обстоятельства покушений Резниковича на подругу Афанасия и на его деда, установила наблюдение за всеми фигурантами дела и обнаружила целую агентурную сеть, тянувшуюся через Резниковича к Мережковскому, оттуда в консульство Китая в Хабаровске, а из консульства в МИД Китая в Москве. Полковник Ратный, не оставляющий надежды на воссоединение с Леонцией, два года назад у них случился роман, разбившийся о железные принципы Леонсии не затевать интрижек на службе, хотя об этом речь не шла. Павел Петрович влюбился. Рьяна подключил свой агентурный запас, договорился о взаимодействии с ФСБ, и Леонсия получила карт-бланш на проведение операции по нейтрализации сети китайской разведки, добывшие сведения об изобретении, способном изменить ход будущих войн. Может, она еще и не знала о таких перспективах, в том числе климатических. К 6 октября подготовительные мероприятия были закончены, и Леонсия с группой бойцов спецназа гор в количестве семи человек поднялись в пять часов утра на борт военного Ил-76, который доставил их в аэропорт Хабаровска-Новый за восемь часов. Полковника Резниковича, так и не соизволившего прислушаться к советам Афанасия Пахомова, брали перед самым отлетом в Хабаровск. После трехчасового допроса он сознался в корыстных связях с полицейскими начальниками в Москве, а также в выполнении заданий Мережковского, весьма щедро оплачиваемых. Каким образом Мережковскому стало известно об изобретателе из глубинки России, живущем за 7 тысяч километров от Хабаровска, Резникович не знал, но из бесед с подчиненными Мережковского сделал вывод, что изобретателя знал глава патентной комиссии Костромы, куда тот обратился с заявкой на изобретение. А так как этот чиновник являлся родным сыном Мережковского, понятен был способ передачи информации о заявителе, хотя неясным оставалось обстоятельство, кто начал суетиться с продажей секрета. Сам ли Мережковский, затеяв искать выход на покупателей, или же китайцы прознали об изобретении раньше полковника и вышли на главу УВД Хабаровского края, зная о его связях с криминалом. Это предстояло выяснить уже непосредственно в Хабаровске, где два дня назад высадился десант спецсуры ГРУ, обслуживающий аппаратуру взлома баз данных и систем передачи информации по закодированным каналам. В 9 часов вечера с минутами по местному времени команда «Леон Сейзорич» расселась по машинам прямо на летном поле и беспрепятственно выехала с территории аэропорта. Ее встречали местные товарищи из подразделения ГРУ, так как Ратный взял на себя обязанности координатора размещения сотрудников в гор. Поскольку было уже поздно, Леонсию отвезли с помощником капитаном Вербовым в гостиницу «Зарина» на улице Карла Маркса. Остальные сотрудники группы распределились по своим объектам, машинам и центрам, начиная, а точнее продолжая, отслеживать все перемещения клиентов, их переговоры и действия. После ужина Леонсия вызвала командиров групп по компьютерной связи. Вербов зашел к ней в номер. Он был небольшого роста, но мускулистый, круглый от мышц, кругоголовый и круглолицый, с носом картошкой. Зеленоватые глаза капитана были умны и спокойны. Он многое знал и многое умел. Леонсия жестом подозвала его к столу, где был развернут новомодный планшетник «Стрим Эльбрус» российского производства, умещавшийся в рулончике диаметром около сантиметра и разворачивающийся в почти метровую диагональ с виртуальной клавиатурой и объемным эффектом. По экрану поползли строки бланк сообщений, из которых следовало, что ситуация находится под контролем. Мережковского пасли с помощью нанитов и комплексов дальнего визуального обнаружения СР. Его заместителя, полковника Балконова Владимира Игоревича тоже, а главного исполнителя заданий главы УВД, майора Кошмарина Александра Николаевича, спецрешальщика и командира службы охраны УВД, обложили со всех сторон и готовы были брать в любой момент. Это был сильный и опасный человек, способный на любой поступок. Уже было известно о прямой связи Мережковского с генконсулом Китая в Хабаровске, Чиа Чуньин, и то, что она работает на ГРУ гша Ноак, военную разведку Китая. Мережковский трижды встречался с ней за последние два дня в консульстве Китая, расположенном на стадионе Ленина, в южном здании, и дважды разговаривал с ее спецпредставителем Юа Вэньсань, агентом разведки. И хотя о в прямую речь не шла, все же интерес китайских разведчиков к изобретению был обозначен точно, а переговоры Чиа Чуньин с заместителем посла Китая в Москве Сю Фан Цю только укрепили подозрения контрразведчиков в подготовке китайцами операции по краже российских военных секретов. «Они пока на стадии разработки стратегии», сказал Вербов хрепловатым боском. — Резникович провалился, но об этом еще никто не знает. У нас море вариантов. — Ты не учитываешь, что за спиной китайцев прячутся американцы, — сказала Леонсия. — Этот паршивец кошмарен. — Хорошая фамилия, говорящая, — улыбнулся Тихон Макарович. — Соответствует действительности. Он не зря встречался с дипломатом Макнормом во Владивостоке. Мы эту связь не подняли. — Поднимем. «Надо подсказать коллегам в министерстве усилить охрану Геннадия Терентьевича, а также предупредить Афанасия Пахомова, чтобы он был на чеку». «Полковник, человек опытный, заметит слежку, сообщит. Но мы не можем арестовать ни одного китайца, вернее, ни одной китаянки. Надо же, все три разведчика в консульстве — женщины». Губы Леонсии изобразили слабую улыбку. «Китаянки хитрее и злопамятнее своих мужчин. Да, у нас нет задокументированных оснований задерживать китайских Тонг-Джун, однако они сами сбегут в Китай, после того, как мы прихлопнем здесь клевретов Мережковского вместе с ним самим». «Когда начнем?» «Утром, когда все будут на рабочих местах. Или у тебя есть другое предложение? Море вариантов, как ты говоришь». «Мережковского можно брать хоть сейчас Он в своем коттедже почти в центре Хабаровска, на улице Задвигайло. Роскошный особняк, гектар леса, спуск к реке. Остальные по мере расположения. Мои парни их стерегут, как золотой запас партии». «Пусть клиенты расслабятся. К тому же мне важны их переговоры». «Эх, хорошо бы взять эту китаянку, Чи Ачуньин», — мечтательно проговорил Вербов. «Ох, и выпотрошил бы я ее!» «Джек-потрошитель», — фыркнула Леонси. «Женщин допрашивать, да еще китаянок, специально обученных не поддаваться НЛП. Как бы она тебя не выпотрошила!» «Ничего, я тоже обучен», — пожал плечами Тихон Макарович. «К тому же существует целый пакет способов воздействия на допрашиваемых, не считая психотропиков и нейролептиков». Ты опытней в этих делах, тебе и карты в руки. Но, увы, сегодняшняя наша задача поскромнее. Единственная тревожная весть — связь Мережковского с агентурой американцев во Владивостоке. Займись ею немедленно. — Слушаюсь. Подключим Ратного. — Спасибо, что напомнил. Леонсия набрала номер полковника. — Павел Петрович, не разбудила? — Ты ж знаешь, когда я ложусь, — укоризненно ответил Ратный. «Можешь зайти? Ты далеко?» «В получасовой доступности». «Жду. Я в номере 110». «Тогда я пойду пока к себе?» — деликатно спросил Вербов. «Будь на связи». Вербов вышел. Полковник Ратный, могучего телосложения, с типичным славянским лицом, овеянным ветрами постоянных нервных напряжений, светлоглазый и светловолосый, Явился точно через 30 минут, как и обещал. Несколько секунд они разглядывали друг друга. В глазах Леонсии разгорелись весело-ироничные огоньки. — Не узнаешь, что ты как леопард перед прыжком? Добычу учуял. Ратный расслабился. — Хотел бы прыгнуть, ты знаешь, на кого. — Остынь, полковник, давай о деле. Леонси. — Я знаю все, что ты мне скажешь. «Леонси, не надоело жить одной? Я же знаю, что у тебя никого нет, а я был бы рядом и всегда...» «Выручал, помогал, ухаживал, так? Я сама за собой ухаживаю, Паша. У меня все в порядке, и не надо нарушать установленный порядок вещей. Не начинай все заново». «Понял», — сдержал эмоции ратный, опустев лицом. «Давай, Аделя. Что предлагаешь? Брать Мережковского сегодня?» «Брать Мережковского надо не просто как объект задержания, а на разговоре с китайцами. Когда мы ему сообщим о перехвате разговоров, он поплывёт». «Идея хорошая, но что если придётся долго ждать этого разговора?» «Они торопятся, понимая, что мы не спим». «В принципе, погоди-ка». Ратный поправил в ухе незаметную капельку. Наушник рации. «Когда? Один?» «А они?» «Понял. Императив Б. Все за ними». Полковник повернулся к Леонси с заблестевшими глазами. «Кошмарины и балконов едут к Мережковскому, судя по перехвату. Мало того, туда же собираются наши девочки из консульства. Сама госпожа генконсул Чиа Чуньин и ее помощница Юа Вэньсань». Леонси недоверчиво наморщила лоб. «Что за паника? Они же никогда раньше за пределы консульства не выезжали». «Видимо, назрела какая-то необходимость. Но ведь это колоссальная удача. Вся разведкодла идёт к нам в руки. Надо немедленно собирать команду и брать клиентов у Мережковского». «Не нравятся мне внезапные подарки». «Мне тоже, но упустить шанс мы не имеем права. Потом будем локти кусать». Ратный встал. Леонсия заторможенно посмотрела на него снизу вверх, пытаясь поймать какую-то смутную мысль. «Без подготовки?» «Мои парни зубы проели на таких оперурах. К тому же они хорошо изучили владение полковника». «Сколько у тебя людей?» «Одиннадцать, вместе со мной». «У меня семь». «Хватит, не на войну идем, нас не ждут». «Мне надо позвонить в центр». «Звони и собирай своих». Я буду в машине». Ратный торопливо вышел. Леонсия с усилием сбросила оцепенение, сосредоточилась на возникшей проблеме, включила айкон. «Сергей Данилович, прошу прощения за поздний звонок. У нас появилась возможность». Она сообщила Семенову о встрече сотрудников китайского консульства с Мережковским. «Берите», — решительно сказал Семенов. «Я сообщу чернику а он Зернову». Ратный доложил своим? Должен был. Мы не одни, так что не переживай, а шанс действительно хороший. Леонсия набрала другой номер. Тихон, собирай группу. Едем к Мережковскому. А, сейчас? По дороге объясню. Переоделась она быстро, использовав скрытую экипировку СЭБОК, в которую входили бронежилет-шелк, действительно созданный из сверхпрочной сотканной с помощью нанотехнологии шелковой нити, удобные пояса и карманы для ношения оружия и спецсредств, умная аппаратура связи, сопровождение и целеуказание на спецочки. Хотя выглядел весь комплект абсолютно гражданским костюмом под джинсу. Ратный и Вербов ждали ее у черного джипа «Эскалад» с местными номерами, завидев который, инспектора ДПС отдавали честь, не останавливая машины, зная об их принадлежности управлению ФСБ по Хабаровскому краю. «Остальные?» — спросила она, залезая в джип. «Работают», — ответил Ратный, усаживаясь рядом на заднем сидении. Ночной Хабаровск, в отличие от Москвы, был тих и темен. Улицы его были освещены в основном в центре, и даже проезжая мимо здания УВД, на улице Тимирязева, расположенного недалеко от парка имени Гагарина, Леонсия не увидела в его громаде ни одного освещенного окна. Это следовало понимать так, что полиция города навела порядок в своих владениях и по ночам спала спокойно. «У них здесь так тихо?» «Я бы сказал, упрятно», — сказал ратный. По статистике преступлений, край мало чем отличается от других регионов Сибири и Дальнего Востока. Ну, разве что убийств поменьше, чем в Западной России. Но и сюда рвутся черные, не считая желтых. Нам еще предстоит с ними схватиться в будущем на всех фронтах. Ты такие вещи вслух произносишь? А я не толерантен, леди. Особенно не люблю тех, кто улыбается в лицо толерантно и прячет нож в руке, чтобы ударить в спину. Объехали парк, свернули на Уссурийский бульвар и остановились у поворота на улицу Задвигайла, где начиналась территория частных вилл, местных олигархов и чиновников. Усадьба Мережковского располагалась третьей в ряду особняков и была почти скрыта деревьями и высоким забором из зеленоватого цвета керамических плит. Возле ворот и вообще на улице не было видно ни одного автомобиля, но на очки Леонсии уже слетели данные по расположению группы, и она знала, где расположились оперативники Вербова и Ратного. «Какие соображения? Они уже здесь?» «Все машины внутри. Охрана – восемь по периметру, четверо внутри. Все – спецназ УВД, личная охрана Мережковского. Плюс два китайца – телохранители китайских фрау из консульства. «Можно пойти прямо», — предложил Вербов. «Подъехать к воротам, предъявить к Сиву, обследование на предмет предполагаемого нападения террористов, пройти на территорию, а там уже внезапно обезоружить охрану». «Не пропустят», — покачал головой Ратный. «Мережковский тертый калач, ни в каких террористов не поверят. Потеряем время и внезапность, а главное, позволим им уничтожить базы данных в компьютерах». «Нужен абсолютно неожиданный трюк!» Помолчали. «Таран!» — хмыкнул Вербов. Леонсия подняла брови, увидев проблеск идеи. «Для тарана нужен танк». «Или вертушка», — добавил быстро соображающий Ратный. «Ни того, ни другого у нас нет. С вертушкой можно было бы договориться, но ждать придется час, если не больше». «Можно и танк», — флегматично посмотрел в окошко Вербов. «У них здесь, в километре на берегу пруда, стоит воинская часть номер 136. Есть и БТР, и БМП, и танки». Сидящие в джипе переглянулись. «Откуда ты знаешь?» — осведомилась Леонсия. «Хорошо изучил местность. Почему бы и не попробовать?» — загорелся ратный. «Ты звонила своим?» «Дали карт-бланш на все мероприятия». «Нечего медлить. Я еду в часть, а вы ждите здесь». «По мере надобности уточняем детали». тихон Вербов постучал по родинке микрофона рации на губе. «Дельта, второй. Машину в переулок». Через минуту к джипу тихо подъехал минивэн «Лада Турбо» с затемненными стеклами. Леонсия и Вербов перебрались в него. Эскалат Ратного уехал. Ждать пришлось больше 20 минут. Послышался нарастающий шум мотора, С бульвара на улицу Задвигайла выехал танк Т-92. Стальная футуристического вида громада, внушающая страх и уважение. За ней показался эскалад. «Готовность 0 послышался в наушнике рации Леонсии голос Ратного. «Идем на таран, пока они не опомнились!» «Мы за вами. Тихон!» «Все на местах!» «Вперед!» Танк сделал изящный поворот. Ускоряясь, отвернул пушку и мягко, без усилий, снес ворота усадьбы Мережковского. За ним, в пролом сквозь клубы пыли и дыма, скользнули одна за другой три машины с оперативниками в гор и ГРУ. За стенами усадьбы царила изумлённая, испуганная тишина. Выскочившие из укрытий у заборов и стен строения усадьбы охранники в чёрном оторопело дивились на танк, упершийся в фонтан посреди двора, и на выскакивавших из машин, как чертики из коробки, оперативников. На площадке перед главным двухэтажным зданием усадьбы стояли пять автомобилей, четыре принадлежали хозяину, одна – черный китайский черри-мерседес с китайскими флажками на капоте сотрудникам консульства Китая. Из них высунулись китайцы в бежевых костюмчиках с погонами, ошеломленно взирая на внезапно появившийся русский танк. Оружия у них не было, зато вооружены были охранники поместья, пистолетами-пулеметами «Каштан» и пистолетами «Черный стриж». Если бы они открыли стрельбу, грохот в округе стоял бы, как при штурме крепости. Однако, ошалевшие от случившегося охранники, несмотря на свой опыт, не успели начать огневое сопротивление. Десантники «Ратного», элитный спецназ ГРУ «Штурм» в мгновение ока скрутили всех парней в черных комбинезонах, а оперативники Вербова ворвались в особняк и тоже практически без сопротивления захватили терминал охраны и четверых охранников внутри. Единственный грохот произвел снос ворот танком, что позволило быстро отыскать хозяина усадьбы и его гостей. Все они в этот момент находились в бане, в отдельном строении, имевшем большой бассейн и все мыслимые причиндалы для полноценного комфортного отдыха. Бары, комнаты встреч, столовую, бильярд и даже круглую эстраду со штангой для выступления в стиле ню. «Обалдеть!» — одним словом выразил свое восхищение интерьером Вервов, когда в предбаннике к нему присоединились Ратный и Леонси. Два его бойца стояли у прохода к стойке бара с пистолетами в руках. «Помехи?» — спросил ратный, оглядывая стены помещения, сделанные из чуть ли не светящихся изнутри стволов лиственницы. «Только банчик!» — кивнул боец Вербова на тело на полу помещения. Заросший волосами мужик в белом лежал лицом вниз, накрыв ладонями затылок. «Парни, ждите снаружи», — сказал Вербов. Оперативники вышли, пряча оружие. «Они... там?» «Я ж говорю, обалдеть!» — усмехнулся Вербов. — Чтобы китаянки пошли в парную вместе с полковником? Похоже, они не услышали шума. — Все? Мережковский, Кошмарин, Балконов и две китайские дамы. Ратный спрятал пистолет, посмотрел на Леонсию, дернув уголком губ. — Никогда бы не поверил, что у них такое возможно. Заподнеют китайцы. Что ж, идем, представимся. Он шагнул к двери в основной блок бани. Леонсия направилась за ним, разглядывая прекрасные интерьеры помещений комплекса, о которых можно было только мечтать рядовому обывателю. Они рано расслабились. Казалось, в комнатах никого не было, и, по словам банщика, вся компания действительно находилась в парилке. Однако в пустой с виду главной комнате отдыха, с роскошными диванами и коврами, имеющий отдельную стойку бара и кофемашину, находился человек, одетый и вооруженный. Он как раз в этот момент стоял за стойкой, отчего почти не был виден, и возился у кофемашины. Это был Кошмарин Александр Николаевич, решальщик Мережковского, ожидавший своего босса для какого-то разговора и отреагировал он на появление гостей как настоящий телохранитель полковника, учуявший опасность. Ратный заметил движение молодого лет двадцати восьми парня. Длинные волосы тот туго натянул назад и сплел в косичку, распущенную на конце ниже плеч, и без раздумий сбил с ног шагнувшую вперед Леонсию. Вовремя. Раздался выстрел. Пуля попала ратному в спину, отбрасывая его на Леонсию. И тут же раздался еще один выстрел. Стрелял Вербов и не промахнулся. Пуля штатного Волка вонзилась в плечо Кошмарина, отбрасывая его на кофемашину. Роняя пистолет ГЛОК-17 и чашку с кофе в другой руке, Кошмарин осел на пол, зажимая рукой рану. Выстрелы в помещении с деревянными стенами прозвучали глухо, и компания в парилке их, очевидно, не услышала как не услышала прибытие танка, потому что у бассейна напротив парилки никто не появился. Леонсия вскочила, склоняясь над ратным. «Паша!» Он зашевелился, опёрся на её руку, встал, морщись. «Всё в порядке, на мне собака, посмотри». «Господи!» Леонсия заметила дырку на спине куртки, потрогала её пальцем. «Пуля застряла». «В бронике!» Пусть сидит. Потом вытащу». Вербов шагнул к стрелку, подобрал его пистолет, но в этот момент матово-стеклянная дверь парилки распахнулась, и оттуда вывалилась компания в составе двух мужчин, до половины торсов завернутых в простыни, и двух женщин-китаянок в розовых шеньи, с белыми тюрбанами полотенец на головах. «Шеньи — длинный национальный китайский халат». Увидев стоящих у бассейна людей, они замерли, превращаясь в символы крайнего изумления, недоверия и ошеломления. Пауза длилась несколько секунд. Потом ратный раскинул руки и сказал с широкой улыбкой. «Какая приятная встреча, дорогие друзья!» Китаянки опомнились первыми, защебетали что-то по-китайски. Обе были миниатюрны, одна помоложе, другая постарше. Красивые, с утонченными чертами лиц, но у обеих черные глаза смотрели дулами пистолетов, и было ясно, что они осознают свое положение и ничего не боятся. Ратный посмотрел на Леонсию. «Переведи им. задерживать их мы не имеем права, но сообщим о встрече с подследственным соответствующие государственные органы. Дельта-7, ко мне!» Леонсия перевела слова полковника генконсулу Китая и ее помощнице, улыбнулась их реакции «Ваше право жаловаться, только я бы этого не делала, Ча Фунжэнь». «Фунжэнь, госпожа», в переводе с китайского. В помещении появился молодой мужчина, мгновенно сфотографировал компанию Мережковского, возникшим в его руке как по волшебству фотоаппаратом, Так что никто, даже опытные китаянки, не успели отвернуться и спрятать лица, и исчез. «Э-э-э...» очнулся, наконец, Мережковский, как Тогу запахнул простыню на могучем волосатом торсе. «Вы кто? Черт побери!» Ратный показал красную книжечку. «Главное разведуправление, полковник Ратный, а это товарищи из контрразведки». Уточнять, какое именно подразделение представляет Леонсия, он не стал. «Пойдемте, поговорим, господин полковник». «Я здесь ни при чем!» Вдруг вскинулся Балконов, поднимая вверх руки. На затылке у него красовалась плешь но было видно, что он красится, пытаясь выглядеть моложе. Ухаживает за бородкой, охватывающий колечком узкий подбородок до щегольских усиков, и, несмотря на общую округлость и животик, считает себя красавцем. «Меня пригласили, китаек ни разу до этого не видел. Могу дать показания!» Ратный кинул взгляд на Вербова. «Возьмите в разработку. И этого, второго». Вербов вызвал оперативников, и они увели раненого кошмарина, кусавшего губы и потеющего бледного до желтизны Балконова. Китаянки упорхнули переодеваться. Мережковского под руки отвели в большой зал отдыха с бильярдом и диванами. Он пытался освободиться, пыхтел, сверкал глазами, требовал дать ему мобильный телефон и, наконец, умолк, рухнув в пухлое сиденье кресла с горой подушек, так что оно едва не сплющилось от удара. «Вы пожалеете?» «А как же?» — спокойно согласился Ратный. «Мы сейчас вас жалеем, зная все ваши делишки». «Один вопрос. Как на вас вышли китайцы и что предложили?» «Я не буду отвечать на ваши вопросы без адвоката. И вы должны дать мне возможность позвонить, кому следует». «В Москву?» — с иронией усмехнулась Леонсия, продолжая стоять. «Замминистра церковному или послу Китая?» Тяжелое в складках темное лицо Мережковского окаменело, на лбу снова заблестели капли пота. — Вы... — Я задал вопрос, — напомнил ратный. — Какого дьявола? Что вы мне пытаетесь инкриминировать? Я что, не имею права встречаться с китайскими товарищами? — Имеете, но не в качестве поставщика информации. И тем более не в качестве исполнителя спецоперации по задержанию российских ученых и изобретателей. Полковник Резникович у нас и дал показания. Будете говорить? нет «Вы блефуете?» «Могу показать запись допроса Резниковича. Вы резко облегчили бы свою судьбу, сотрудничая с органами следствия. Главный вопрос, который меня интересует – как китайцам удалось вызнать секрет изобретателя Пахомова и уговорить вас поспособствовать добыть технологию изготовления? В принципе, ответ я знаю, но хотелось бы услышать его из ваших уст». Мережковский ощерился полковник как вас там ротный я же вас в баране рог ратный встретил взгляд Леонси. чем выше забор дачи тем нагляднее ограниченность владельца полковник как вас там моржовский ваш холоп полковник резникович все рассказал так что ваш ответ мне в общем то и не нужен бараний рог ждет вас в москве когда вас начнут допрашивать большие люди Вы скажете все. Речь идет о продаже гостайны, а за это вам светит пожизненное. «Я б лучше расстрелял», — равнодушно сказал Вербов. «Третий, что там у вас? Заговорил? Поет соловьем? Это хорошо. Пишите, я сейчас к вам присоединюсь». Тихон Макарович посмотрел на задумчивую Леонсию. «Похоже, мы узнаем все подробности. Этот его красавец зам...» «Балконов, поет соловьем». «Надо разговорить второго, раненого». «Разговорим. Иду». Вербов вышел. «Итак, господин Мережковский», — сказал ратный, — «ничего не хотите добавить? Даю последний шанс». «У вас нет никаких...» «Доказательств? Чем вы слушаете? Доказательств столько, что отвертеться не удастся никак». Да из чего бы мы тогда летели к вам в гость? Вы влипли по самые помидоры, полковник. Кстати, зачем ваш решальщик летал во Владивосток и встречался с американским дипломатом, а на самом деле разведчиком Макнормом? Он нам сейчас все расскажет, будьте уверены. Но и вы не отставайте. Опять же, смягчим статью и оформим добровольное признание». Мережковский позеленел. Злобно высокомерный огонь в его глазах погас, Сменился дымком страха. «Не знаю, никаких макнормов». «Бросьте. Все-то вы знаете. Упрямство — не лучшая характеристика предателей, товарищ полковник». Ратный обернулся к Леонсии, выдерживающий свой имидж руководителя операции. «Предлагаю поговорить с...» Ратный улыбнулся. «С Соловьем». «Если господин Мережковский захочет что-то сказать до отлета, мы его выслушаем». «Не будем терять времени». Сбросила с себя задумчивый вид Леонсия. «Полчаса на все допросы и сборы. Едем на аэродром и вылетаем». «Согласен. Оставляем команду прослушки. Сейчас тут у них начнется паника. Полетят депеши в Китай, в Москву, во Владивосток. И мы узнаем много нового». Мережковский застыл, снова начиная зеленеть С его лица ручьями стекал пот. э минуту. Вы обещаете?» Присутствующие в помещении бассейна переглянулись. «Обещаю оформить чистосердечное признание», — сказал Ратный. «Оно и зачтется при дальнейшем расследовании дела. Уверен, статья будет другая». Начальник УВД Хабаровского края вытер лицо краешком простыни. «Мне надо одеться!» «Сволочь самоуверенная!» Ратный приподнял бровь, и Мережковский добавил с кривой усмешкой «Резникович!» «Такие надежды подавал!» «Одевайтесь! Проводите его, обыщите одежду!» Мережковского увели в предбанник и через несколько минут привели обратно. Леонсия вызвала Вербова. «Пиши!» «Рассказывайте!» присел на диван ратный. Допрос начался.